Глава 15 Последняя обитель. Мания вручила мне грубо выполненную карту, на которой было изображено прибежище Анахарета. При этом она подчеркнула, что если я хоть немного отклонюсь от указанного маршрута, то почти наверняка не смогу найти конечной цели путешествия. Трудно сказать, в какой стороне от лазарета находился дом отшельника. Отдельные отрезки пути были обозначены на карте соответственно трудности передвижения. а повороты с учетом размеров самой карты. Я двинулся на восток, но вскоре заметил, что дорога поворачивает на север, потом на запад через узкий каньон с шумным ручьем, струящимся по дну, и в конце концов на юг. В начале пути я встречал очень много солдат. Однажды увидел два ряда воинов по обе стороны дороги, а по центру мулов, впряженных в телеге с ранеными. Меня дважды останавливали, но всякий раз охранная грамота открывала мне возможность следовать дальше. Грамота была написана на кремовом пергаменте прекрасным почерком и имела орденское изображение нартекса, вытесненное в золоте. Документ гласил. Для находящихся при исполнении. Податель сего письма есть наш слуга северен из Несуса, молодой человек с черными волосами, темными глазами, бледным лицом, худощавый и значительно выше среднего роста. Поскольку вы чтите охраняемую нами память, и учитывая, что вам самим может потребоваться помощь в трудную минуту, или по необходимости почетное погребение, мы просим вас не препятствовать упомянутому Северину выполнять возложенное на него поручение, но оказывать всяческое содействие, которое может ему потребоваться и которое вы в состоянии оказать. От имени Ордена странствующих поборниц миротворца, известных как Пелерины, Шаклена Маннеа, наставница и директриса. Однако стоило мне углубиться в Узкий каньон, все войска мира, казалось, исчезли. Я больше не видел солдат, И гул водного потока заглушал отдаленные раскаты Сакар и Кульверин Автарха, если их вообще можно было услышать в этом месте. Я выслушал устное описание дома Анахарита, и к этому описанию прилагался набросок на врученной мне карте. Более того, мне сказали, что у меня уйдет два дня, чтобы добраться до назначенной цели. Поэтому я немало удивился, когда на заходе солнца поднял глаза вверх и увидел этот дом на вершине отвесной скалы, вырисовывавшийся над моей головой. Ошибки быть не могло. Набросок Манеа идеально копировал эту высокую остроконечную крышу, передавая впечатление легкой и в то же время мощной. В маленьком окошке уже зажглась лампа. Странствуя в горах, я не раз сбирался на высокие скалы. Некоторые были намного выше этой, часть из них гораздо круче, по крайней мере со стороны. Я отнюдь не стремился заночевать среди камней, поэтому, как только я увидел дом Анахарета, то сразу решил, что эту ночь я проведу под его крышей. Первую треть подъема я преодолел без труда. Я карабкался по склону как кошка и до наступления темноты проделал более половины пути. Я всегда хорошо видел по ночам, а теперь убедил себя, что скоро взойдет луна и продолжал подъем. И напрасно. Старая луна, пока я лежал в лазарете, сошла на нет, а до появления новой оставалось еще несколько дней. Минимум света давали звезды, хоть под ними и сновали туда-сюда стайки облаков. Однако и этот свет был обманчивым. Лучше бы вообще никакого света, чем такой. Мне припомнилось, как Эйджа и ее наемники ожидали моего возвращения из подземного мира обезьян людей. У меня по спине пробежали мурашки, словно сверкающие арбалетные стрелы вот-вот должны были просвистеть рядом со мной. Вскоре мое положение стало еще хуже. Я утратил ощущение равновесия. не то чтобы у меня голова совсем пошла кругом. В целом я понимал, что вниз значит к ногам, а вверх — к звездам, но точнее определить не мог, и потому не вполне ясно представлял себе безопасный угол отклонения от каменной стены при поиске нового выступа. Как раз в тот момент, когда мне пришлось особенно туго, бегущие облака сомкнули свои ряды, и я к тому же оказался в полной темноте. Иногда мне казалось, что поверхность скалы становится более отлогой, а я могу выпрямиться и без труда зайти вверх по ее склону. В другие же моменты она точно выпирала наружу, и мне приходилось цепляться за стену, чтобы не упасть. По временам я не сомневался, что вообще не поднимаюсь, а лишь ползу то влево, то вправо. А однажды выяснилось, что я умудрился перевернуться вверх ногами. Наконец я добрался до широкого выступа, где решил дожидаться рассвета. Я завернулся в свой плащ и улегся, постаравшись плотно прижаться к скале спиной. Однако спина никак не упиралась в твердый камень. Я продвинулся еще немного и опять безрезультатно. Тогда я испугался, что ко всему прочему разучился ориентироваться в пространстве, и каким-то образом, развернувшись, подползаю теперь к краю пропасти. Нащупав ровную поверхность уступа по обе стороны от моего тела, я перекатился на спину и раскинул руки. В этот миг в небе вспыхнул яркий зеленовато-жёлтый свет, окрасивший снизу все облака. Неподалёку какая-то большая бомбарда Извергла свой смертоносный заряд, и при этом болезненном освещении я обнаружил, что нахожусь на вершине скалы, но никакого дома здесь нет и в помине. Пока я лежал на голом камне, мне на лицо упали первые капли дождя. Наутро, замерзший и несчастный, я утолил голод тем, что захватил с собой из лазарета и начал спуск по дальней стороне высокого холма, частью которого и являлась злосчастная скала. Склон здесь был более пологий, и я намеревался обогнуть холм, и вновь выйти в узкую долину, отмеченную на карте. Меня постигло разочарование. Нет, спустился я беспрепятственно, но после долгого перехода, когда я вроде бы вышел к искомому месту, оно оказалось совершенно иным, чем мне представлялось. Низина была не такая глубокая, как прежде, протока шире. Несколько страший провел Рыское по долине и все-таки обнаружил ту точку, с которой, как мне казалось, я накануне увидел дом Анахарета, приткнувшийся к верхушке скалы. Думаю, излишне говорить, что никакого дома там не было, да и сама скала выглядела не такой высокой и крутой, как я полагал. Только теперь я снова взял в руки карту и, внимательно разглядев ее, заметил под изображением обиталища отшельников слова, написанные столь мелким почерком, что я едва представлял себе, как они могли быть выведены пером, которое я видел в руке манеа. «Последняя обитель», — гласила надпись. Почему-то эти слова и рисунок дома на вершине скалы — Напомнили мне хижину, которую мы с Эйджей видели в саду джунглей, где муж и жена сидели и слушали обнаженного человека по имени Исангома. Эйджа, которая неплохо разбиралась во внутреннем устройстве ботанических садов, сказала мне тогда, что если я повернусь на тропинке и попробую вернуться к хижине, то мои старания окажутся тщетными. Размышляя над тем случаем, я обнаружил, что не верю ей теперь, но тогда поверил. Возможно, моя недоверчивость была реакцией на ее вероломство, в котором мне с тех пор пришлось неоднократно убедиться. Или же это объясняется моим тогдашним простодушием, ведь и дня не прошло, как я выбрался из-под крыла гильдии и покинул цитадель. Но не исключено, что моя прежняя вера укрепилась благодаря совсем недавним впечатлениям. Я на собственном опыте убедился в существовании подобного эффекта. Это, а также знакомство с теми людьми говорило само за себя. Строительство ботанических садов приписывалось отцу Эниру. Разве не мог Иоанна Харет обладать таликой подобных знаний? Отец Энир построил также в обители Абсолюта ту потайную комнату, которая всем гостям казалась картиной. Я сам, помнится, совершенно случайно обнаружил обман, и то только потому, что послушался совета старого чистильщика картин, который явно знал о моем скором открытии. Теперь же я нарушил инструкции мания. Я прошел обратно весь предыдущий отрезок пути, обогнул склон холма и поднялся на пологий отрок. Памятная круглая скала обрывалась прямо передо мной, а у ее подножия бежал ручей, заполняя своей песней всю тесную долину. Положение солнца показывало, что до конца светового дня оставалось не более двух страж, но спускаться вниз по скале оказалось гораздо легче, чем карабкаться к ее вершине в кромешной тьме. Не прошло и стражи, как я уже очутился на дне узкой долины, которую покинул вчера вечером. Никакого света в окнах я не видел, но сама последняя обитель стояла там, где и прежде, опираясь своим основанием на камень, по которому я недавно ступал. Я потряс головой, отвернулся от дома и в сгущающихся сумерках стал изучать карту Манеа. Прежде чем продолжить повествование, я хотел бы подчеркнуть, что отнюдь не считаю описанное мною события чем-то сверхъестественным. Да, я видел последнюю обитель дважды, но в обоих случаях при одном и том же освещении. В первый раз в конце сумерек и теперь в начале. Вполне возможно, что меня ввели в заблуждение игра теней и нагромождение скал, а лампа в окне была всего лишь звездой. Что же касается растворившейся долины, когда я пытался подойти к ней с другой стороны, то трудно найти рельеф местности, более подверженный внешнему изменению, чем подобный узкий склон. Малейшая неровность почвы может скрыть его из глаз. Некоторые автохтонные племена пампасов, защищаясь от мародеров, специально строят свои деревни следующим образом. Сначала роют большую яму, до дна которой можно добраться по наклонному валу, Затем устраивают жилые помещения и конюшни в искусственных пещерах по периметру котлована. Как только вырытая земля зарастет травой, что происходит очень быстро после зимних дождей, человек может проехать в половине чейна от того места, где стоит деревня, и не догадаться о ее существовании. Может быть, я и попался бы на подобный трюк, но сам-то не считаю себя простаком. Мастер Паламон, бывало, говорил, что сверхъестественное существует для того, чтобы нас не унижал собственный страх перед ночным ветром. но все же мне хотелось бы думать, что в окружении того дома было нечто необычное, и теперь я склонен верить в это даже больше, чем прежде. Как бы там ни было, я больше не отклонялся от маршрута, указанного на карте, и менее чем через две стражи после наступления темноты оказался на тропинке, ведущей прямо к дверям последней обители, которая стояла на краю той же скалы, что сохранилась у меня в памяти. Как и предсказывала Манеа, путешествие заняло ровно два дня.